Глава одиннадцатая. Теодор. Солнечные лучи прыгали по раскидистым листьям растений зимнего сада и играли разноцветными бликами в небольшом фонтанчике, расположенном посреди оранжереи. Его Величество расположился за небольшим столиком, на котором слуги выставили корзинку с фруктами и чашечки с кофе, к которым, впрочем, пока никто не притронулся. «Значит, я могу просить всё, что угодно?» Чуть потупив взгляд, переспросила Терра Виолетта, невеста номер восемь. И Теодор краем глаза заметил, что на её щеках появился румянец, дыхание сбилось, а тонкие пальцы крепко сжали белоснежную салфетку. Она явно была взволнована этим предложением его величеству даже стало интересно, что же она попросит. «Да, Терра Виолетта, всё, что вашей душе угодно». Его величество сдержанно улыбнулся. «Мне бы хотелось, чтобы у каждой участницы осталось что-то напоминающее об её участии в этом отборе. Так что же вы хотите? украшение, Новое платье?» Именно на таких подарках остановили свой выбор предыдущие семь невест. Девушки мечтали носить платье от модистки самой королевы Тори и хвастаться серьгами от придворных ювелиров. Их лица смешались, от пестрых нарядов рябило в глазах. Впрочем, были те, кто отличился хорошим воображением. Терра Селестия, к примеру, Та самая девушка, от которой был без ума Сайлас, просила о свидании с королём в качестве подарка. Но эта девушка будто была другой. Платье без вычурных узоров, сдержанного нежного голубого цвета, светлые волосы, собраны в строгую прическу. И главное — взгляд. Такой тёплый, мягкий, как лучики заходящего солнца. Её облик определённо притягивал взгляд повелителя Нилиндерия. «Нет-нет, мне не нужно золото или шёлка». Она решительно подняла взгляд, на её губах появилась приятная улыбка. И Теодор на какое-то мгновение даже залюбовался ею. «Я лишь хотела попросить о том, чтобы вы помогли сиротскому приюту при храме святой Терезы». Моя семья оказывает посильную помощь сиротам, но средств на строительство новых спален для детей не хватает. Если вы отвергнете меня, то мне бы хотелось, чтобы я вспоминала вас, когда буду приходить в храм и видеть, что дети живут в новом здании приюта». Она выдохнула и напряглась, ожидая вердикта. «Почему же вы не попросите что-то для себя?» Теодоры едва заметно улыбнулся девушке. Мне всего хватает, ваше величество. Она передернула плечками. Я не привязываюсь к какой-то вещи, даже если мне её подарите вы. А вот увидеть улыбки на лицах детей, лишённых дома, оставшихся без родителей, это, на мой взгляд, и есть настоящая ценность. Я запомню вашу доброту. На мгновение наступила тишина, прерываемая лишь пением птичек, и, казалось, Теодор даже слышал, как часто бьется сердце невесты, сидящей напротив. «Хорошо, Терра Виолетта Король, чуть склонив голову, наблюдал за девушкой, сидящей напротив него. «Я обязательно распоряжусь о строительстве нового здания приюта для сирот». А заодно Теодор отправит проверяющего на север, потому как средства из казны для сиротских приютов выделялись ежегодно, но, по всей видимости, оседали в чьих-то карманах. Быть может, и вовсе пора сменить градоначальника на севере. Но этого его величество, разумеется, добавлять не стал. «Благодарю вас!» Она с облегчением выдохнула, и тут же на лице её появилась широкая улыбка. «Это лучший подарок!» «Хорошего дня вам, Терра виолета. Губы короля дрогнули в улыбке. «Вы можете идти!» Девушка поднялась со стула, присела в реверансе и быстро направилась в сторону выхода из оранжереи. Его Величество проводило её заинтересованным взглядом. В Виолетте он не почувствовал фальши. Она действительно просила то, что хотела всем сердцем. «Ваше Величество, что попросила невеста номер восемь?» Аллен появился перед королем с листом бумаги и пером в руках. «Новое здание приюта при храме святой Терезы», — ответил Теодор, — и заметил, как вытянулось от удивления лицо помощника. «А что ж, это весьма дорогостоящий подарок», — сдавленно заговорил Эр Нортон, поправляя очки и записывая пожелание ушедшей невесты на лист. «Зато по-настоящему ценный», — повелитель Нелиндирия откинулся на спинку стула и кивнул Эру Аллану. «Пригласите следующую конкурсантку». Невеста номер девять, Терра Аберсвейд, и сегодня вела себя слишком испуганно и робко, попросив лишь букет цветов. Десятая девушка остановила свой выбор на колье с изумрудами, а одиннадцатая вошла в помещение зимнего сада. Та самая рыжая девушка, которую его величество видел за окном своего кабинета, Ракеринг в ослепительном платье из золотистого шёлка, расшитого драгоценными камнями, она появилась перед его величеством, вздёрнув подбородок, будто уже была королевой. Ваше величество, доброго утра. Замешкавшись, она всё же присела в реверансе, раздражительно улыбаясь и сверкая при этом ровными белыми зубами. Доброго утра. «Вы можете присесть», — сухо кивнул Теодор, не разделяя веселости девушке. И стоило только Аманде опуститься на стул, вновь заговорил. «Надеюсь, вы отлично устроились во дворце». «Хм, честно признаться, не совсем», — она мотнула головой. «Девушки из соседних спален, такие шумные, мешали всю ночь спать». «Совершенно невоспитанные! А ещё в моей комнате такие сквозняки! Мне бы хотелось спальню в каком-то другом крыле!» И она весьма многозначительно улыбнулась. Похоже, она была совсем не против переехать сразу в спальню короля. «Это и есть ваша просьба?» Теодор вздёрнул правую бровь. «Хотите переехать в другую спальню?» Это Теодор мог ей устроить. Отправить домой, где тепло, уютно, и никто не шумит. «Нет, конечно, раз уж я могу попросить всё, что захочу, то мне бы хотелось один единственный подарок». Она заговорила, томно хлопая ресницами. «То, зачем мы все пришли на отбор, мне бы хотелось получить...» «Обручальное кольцо, Ваше Величество!» «На меньшее я не согласна!» И Теодор даже почти не удивился такому ответу. Конечно же, она мысленно уже давно села на трон. И раз уж она захотела обручальное кольцо, а отбор еще не завершён Теодор не мог ей отказать. «Что ж, терракеринг осторожнее с желаниями!» Его Величество заговорил спокойно, поднимаясь из-за стола. «Я учту ваши пожелания. Вы можете идти». Глаза Терры Керинг округлились, дыхание сбилось. «Ваше Величество, это...» «Так!» — она пролепетала, поднимаясь на ноги и не веря своему счастью. Но король ее не слушал, поэтому она быстро развернулась, и направилась к двери. Теодор развернулся в сторону окна и выдохнул. Ему хотелось поскорее покончить со всем этим. Сегодняшнее общение с невестами было даже сложнее, чем сражение с демонами. От демонов, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. А вот что скрывалось за всеми этими улыбками, можно было только догадываться. «Когда вы сообщите, которая из девушек покинет отбор?» Эр Нортен вновь появился из-за двери. Сомнений по этому поводу у Его Величества не было. «Не буду оттягивать этот момент. Я уже сделал выбор, Алан. Эр Нортен кивнул и вновь скрылся за дверью. И стоило только Его Величеству появиться перед выстроившимися в ряд невестами, как все они, тут же присели в реверансе. Теодор поймал взглядом Терру Таяну. Она тоже склонила голову, но ничем не выдавала своего волнения. «Поднимитесь», — кивнул король, и девушки выпрямились. «Мне было очень приятно пообщаться со всеми вами. Вы прекрасные собеседницы, и каждой достанется именно тот подарок о котором она просила. В руках Его Величества появилась алая, едва распустившаяся роза. «Также мне хотелось бы выделить одну из невест. Терра виолета эта роза для вас». Его Величество приблизился к девушке и вручил ей цветок, а затем вновь отошёл в сторону. «Теперь неприятная часть, но обязательная». Теодор сделал паузу, вновь взглянул на Таяну, но она смотрела куда-то вперёд, не показывая вообще никаких эмоций. «Сегодня отбор покидает Терра Керинг. Раз уж вы так стремитесь замуж, то я не могу вас задерживать во дворце. Свой подарок вы получите из рук будущего супруга». Девушка резко побледнела, Ее губы зашевелились в безмолвном возмущении. Впрочем, Теодор сейчас наблюдал не за ней, а за реакцией Терры Таяны, пытаясь понять, угадала она его выбор или нет. Но тщетно. Она лишь чуть вздрогнула и бросила взгляд в сторону Терры Керинг. Остальные участницы отбора могут быть свободны. Король поджал губы, кивнул невестам. «А Эрра Нортона и Терру Таяну я попрошу задержаться». В наступившей тишине были слышны всхлипы Терры Керинг, шелест платьев и стук каблучков по мраморному полу. И стоило только девушкам покинуть коридор, как Теодор вновь заговорил. «Что ж, пришло время распечатать конверт, Эр Нортон». Аллан поспешно кивнул, а затем немного растерянно запустил руку в один из карманов пиджака. «Ох, Ваше Величество! Прошу меня извинить, но я забыл очки в зимнем саду. С вашего позволения, найдите ваши очки, Аллан, и вскройте, наконец, конверт». Эрнортон, склонив голову, направился в сторону Зимнего Сада, оставляя Его Величество с Террой Таяной наедине. «Что ж, можете не говорить, угадали вы или нет имя выбывшей невесты. Через минуту и так станет все ясно. Но я хотел бы вас поблагодарить. Ваша идея для испытания пришлась мне по душе. А что же вы?» Как бы вы ответили на этот вопрос? Какой бы вы хотели получить подарок от меня? Надеюсь на искренний ответ. О, мне подарок? Надеюсь, это не очередное испытание. Тем более, что у меня есть всё, что может понадобиться среднего достатка Терри. И всё же с нажимом обронил король и поймал её чуть удивлённый, чуть задумчивый взгляд. В таком случае медленно начала она глядя на правителя так, словно пыталась разгадать все его потайные мысли. Заглядывала в будущее или придумывала очередное предсказание, чтобы удивить короля или его матушку. За розы этого сорта моя сестра продала бы душу, её сад, её радость и гордость, конечно, после моих племянников. Но, если позволите, Я хотела бы встретиться с садовником. Мне достаточно пары саженцев». «Для сестры?» — вздёрнув бровь, спросил повелитель. «Почему не для себя?» «Возможно, вам это покажется странным, но для меня нет ценнее подарка, чем счастливые лица близких и дорогих людей. По крайней мере, сейчас это моё самое заветное желание». Улыбнулась девушка как-то тепло и даже голос её изменился при упоминании родных. И эта искренность и теплота приятно удивили правителя. «А вот и очки!» В коридоре появился Эр Аллен, а следом подцепил конверт из кармана и невыносимо медленно принялся его распечатывать. «Так-так!» Он развернул аккуратно сложенный лист, его взгляд заскользил по строкам здесь написано терра аманда керинг ваше величество и только сейчас на лице терры таяны появилась довольная улыбка но она тут же собралась и молча присела в реверансе ожидая вердикта короля что ж терра таяна вам удалось меня удивить сдерживая раздражение И слова сквозь зубы, проговорил монарх. «Жду вас завтра с информацией о следующем испытании. Будет проверяться сила невест». Его величество порывисто и немного нервно развернулся и устремился в сторону своего кабинета.